был принимал пищу и посетителей, а также писал меморандумы, докладные, наставления, рекомендации, замечания и представления. Кроме того, у каждого был свой столик на кухне. Кабинет Колпакова был светел, чист и пустоват. Пётр Петрович был аскет. Концелярский стол с двумя аккуратными пачками брошюр из справочных изданий Железный ящик-сейф справа от стола. В углу за скромной ширмой скромная раскладушка, застеленная серым шерстяным одеялом. У изголовья простая тумбочка, а на ней Библия в издании Московской патриархии. Простой и даже простейший стул за столом и два таких же простейших стула у стены напротив стола. были стены, не портретов, не картин, скромность и достоинство, трезвость и целеустремлённость, умеренность и аккуратность, и чемодан с самым обыкновенным барахлом под койкой. Поросюхин же был апологоетом безудержной роскоши. Он спешил жить, он дёрвался. Из моей приёмной Марк Маркович уволок сам лично обливаясь потом, задыхаясь и хрипя, иногда даже попуткивая от нечеловеческого напряжения, половину чудовищной невообразимой кровати, два телевизора цветного изображения, два застекленных шкафа не выясненного назначения, книжную стенку вместе с мульяжами книг, толстый рулон весом тонны в полторы. Это оказались ковры, я думал, он умрет под этим рулоном, но он уцелел. Картина с Сусанной с старцем и пенисом. Он порывался уволочь кресло для посетителей, но я запретил ему это делать, и тогда он уволок кресло со стальным шипом. Из плетеного шкафа были им изъяты и унесены. лежи billowing испачканный мужской костюм тройка новый на три размера меньше чем ему требовалось махнатое пальто мужское одно мужские сорочки разноразмерные 12 дюжина бюстгальтеры женские разноразмерные семь много чего он уволок мне в конце концов надоело за ним записывать я только следил чтобы он не упёр что-нибудь из моего рабочего инвентаря В результате кабинет по Расюхина блистает роскошью, словно комиссионный магазин: ковры, роскошные покрывала, огромный письменный стол с огромным письменным прибором, представления не имею, откуда прибор. На одной стене Сусанна в тяжёлой золочёной раме, на другой портрет святого Адольфа. украшенный дубовыми листьями и черной муаровой лентой в знак вечного траура по великому человеку над роскошной постелью бессмертное творение кисти великого человека Das motto Radunter den Fenster am Sonntagmorgen кресло шипом приспособленное для посетителей на шип положена крышка от унитаза а поверх крышки подушка думка Слышите надписью: кто рано встаёт, тому Бог даёт. В дальнем углу огромное старинное зеркало местами потемневшее. Перед ним Марк Маркович репетирует свои будущие речи: пафос и верность, нордическая лень и непоколебимая уверенность, славянская широта и арийский гений чуть легкают. И запашок, как в борделе. А вот кабинет, или, точнее, обиталище Матвея Матвеича Гершковича, Мардыхая Мардыхаевича Гершензона. Он является собой типичный интерьер одинокого пенсионера районного значения. Здесь постоянно, а также сильно пахло сердечными каплями и вчерашней едой. Подоконник здесь был вечно заставлен костыльками сutками и особыми баночками. Матвей Матвеевич никогда ничего не оставлял на кухне из опасения, что кто-нибудь подкинет ему в бульон чего-нибудь тревного. Не то чтобы он таким был шверующим, но всю жизнь свою он прожил по коммунальным квартирам, а это, знаете ли, накладывает свой отпечаток.